Глава 27 Не скажу, что мне слишком уж не нравилась такая жизнь, но все это было чужим. Даже квартируя в гостинице, человек на время становится хозяином пространства, а это пространство на время становится его домом. Мне же казалось, что я всего лишь актриса, которая существует в декорациях, и вот-вот придется снимать грим как только закончится эта нелепая комедия. А конец не за горами, я это чувствовала. Может быть, из-за слов полукровки, которые впились в память хватким шипом песчаного чертополоха. Намертво, хитрым маленьким крючочком на самом конце сухого желтого лепестка. Не зря, говорят, к хорошему привыкаешь быстро. И Я боялась привыкнуть к роскоши. Красивой одежде, изысканной еде. Я даже научилась понимать вкус капангов, кисломаслянистый, с характерным запахом, который многим так не нравился. Все это не шло ни в какое сравнение с моей жизнью на Норбане. Он на это и рассчитывал. Или не он? Впрочем, нет никакой разницы. За этот странный месяц полукровка заходил только дважды, будто в гости, всячески подчеркивая, что явился не как управляющий, а как добрый друг как любила говорить Лора, с такими друзьями и врагов не надо. Лора много что говорила. Порой это выглядело глупо, порой бессовестно и цинично, вызывало у меня улыбку, но она всегда умела приспосабливаться лучше меня, потому что всегда во что-то верила, о чем-то мечтала. Во мне никогда не было этого огня. Что бы она сделала на моем месте? Влюбила бы в себя Дево, в этом нет сомнений. До одури, до дрожи. Она бы смогла. Когда-то об этом твердил Ларис, настойчиво и неприкрыто до отторжения. Он читал меня как ребенка. Этому совету надо было следовать с самого начала и не прибавлять себе мучений. Это единственный выход. Но принять решение просто, а как воплотить его? В этом решении я теряла саму себя. Более того, я не верила в удачу. У меня тоже есть любимая поговорка. Дураков учат, и я считаю ее правильной даже в свой адрес. Вскоре предстоит переезд в сенаторский дворец, и там не будет полукровки, так говорят. Там станет легче дышать, может, даже это многое изменит. Неожиданно присеменила рабыня Сиурка, склонила лысую голову. — Госпожа, вас зовет хозяин. Я опешила. — Вот так, без братца? — Сейчас? Рабыня кивнула. «Немедленно, госпожа!» Вот это было самым лицемерным и отвратительным. Рабам велели общаться со мной, как с госпожой. Не знаю, как им самим, но мне было предельно неловко. Поначалу я хотела просить их не делать этого. Я такая же рабыня, как и они. Но потом поняла, что их попросту накажут. Здесь не мы устанавливаем правила. Девони напоминала себе месяц. Я не знала, что и думать. Это очередная паутина Лариса? Случайность? Или просто он не желал меня видеть? Я с огромным перевесом склонялась к первому варианту. Глупо все приписывать случаю, когда поблизости ползает с шипением эта ядовитая тварь. Меня проводили не в покое, а в столовую. Дево сидел за столом и, как ни странно, обедал. На стуле у маленького стеклянного столика, неуместно украшенного уродливым стальным коробом, Лоснилась шелком кровавая мантия. Он холодно посмотрел на меня, едва я вошла, и вновь вернулся к жареным капангам. Я уже наслышана о его любви к ним. Увы, разделяю. Как мило, у нас уже есть что-то общее. Наконец он отставил тарелку и вытер рот белой салфеткой, которую небрежно швырнул на стол. Ты хорошо выглядишь, Эмма. Необыкновенно хорошо. Слишком короткий шаг от решения до воплощения. Ну что ж, нужно, как паршивую пыльную собаку, гнать мысль о том, что я не смогу. Чтобы обмануть, надо поверить самой, каким бы невозможным это ни казалось. Я рада, что тебе нравится. Чтобы скрыть неловкость, я уставилась на блюдо с капангами, громоздившимися румяной горкой. Увы, рот моментально наполнился слюной. Дево проследил за моим взглядом и неожиданно улыбнулся. «Ты любишь Капанги?» Я кивнула. «Зелень, вода и Капанги — три вещи, за которые можно любить эту планету. Но только за это». Он улыбнулся. «Ешь сколько хочешь». Я демонстративно пододвинула блюдо, подцепила румяный плод пальцами и отправила в рот. Надеюсь, Лора похвалила бы меня. Но Дево напрягся, вцепился в край столешницы и просто прожигал меня взглядом. «Что ты делаешь?» Я изо всех сил старалась выглядеть наивной дурой. Впрочем, второй и так про меня. «Ем капангу». Он откинулся на спинку кресла и прищурился, наблюдая за тем, как я облизываю пальцы. «Что с тобой? Ларис тебя чем-то напичкал?» Я покачала головой. «Не думаю. Просто мне очень нравятся новые покои. Я благодарна тебе. Теперь мне многое нравится». Дево закурил, стряхивая пепел прямо в грязную тарелку и напряженно глядя на меня. Мне нравилась эта растерянность. Она создавала иллюзию того, что я что-то могу. Наконец он затушил сигарету, а фарфор. Я рад. Следует чаще делать тебе подарки. Я улыбнулась со всей искренностью, на которую была способна. Я люблю подарки, как и любая женщина. Дево поднялся, медленно направился в мою сторону, обходя стол. Сердце забилось так, что казалось будто колышутся складки тонкого нежно-зеленого платья. Дыхание замирало, но не от страха. Я чувствовала себя нашкодившим ребенком, будто шалость вот-вот раскроется, и мне погрозят пальцем. Он подошел, мягко опустил руки мне на плечи, поводил большими пальцами, слегка поглаживая через ткань. Меня окутало знакомое сочетание амолы, табака и острых едва ощутимых нот которые я улавливала и прежде, это было совсем другое прикосновение. Не те раскаленные свинцовые ладони, которые я терпела в прошлый раз. Другие ощущения. И я помнила, нужно поверить. Как можно сильнее поверить. Лора любила повторять, что мужчину создает женщина. Обычно я смеялась над этими словами, потому что совершенно не понимала их. Но сейчас все это уже не казалось смешным. Если следовать этим словам, я только что создала иные касания. Неужели она права? Как тогда должно быть она счастлива с Торном? Меня охватило странное, очень разрушительное чувство вседозволенности, будто я управляла Вселенной или внезапно обрела власть над диким хищным зверем. Я подняла руку и коснулась мягких волос, зарываясь в них пальцами. Я помнила это ощущение. В тот момент оно мне нравилось настолько, что не хотелось отнимать пальцы. Неважно, кого я видела тогда, важно лишь это чувство мягкого, струящегося шелка. Мне было так же приятно, как когда-то в детстве, когда я опускала пальцы в мешки с зерном, которые постоянно стояли в магазине, засунуть руку и бесконечно перебирать пальцами, хоть целый день, пока мать не прогонит. Да его какое-то время молчал, поглаживая мои плечи теплыми ладонями, наклоняя голову навстречу моим пальцам. Коснулся губами уха. «У меня есть подарок для тебя». Я улыбнулась, хотя он и не видел моего лица. «Какой?» Он склонился к моей шее, опаляя дыханием. «Как мне жаль, что я должен идти во дворец». Голос его осип. Он отстранился, прошел вдоль стола, ширкая пальцем и по белоснежной скатерти, не сводя с меня взгляда, подошел к маленькому стеклянному столику, на котором стоял большой стальной короб с крышкой, кивнул на коробку. Это тебе. Что там? Он усмехнулся уголком жестких губ. Открой и посмотри. Невесомая магия разрушилась, разлетелась мелкими осколками. Внутри все необъяснимо сжалось. Что-то подсказывало мне, что содержимое коробки мне не понравится. Открывай. Я подошла с опаской, протянула дрожащие руки, подцепила край тяжелой стальной крышки и сдвинула, не слишком торопясь рассматривать содержимое. Из коробки пахнула чем-то резким, химическим. Крышка не удержалась, с грохотом и металлическим лязгом упала на небьющееся стекло, скользнула на пол. Я вздрогнула всем телом, подалась вперед и заглянула. То ли пегая шкура, То ли сваренный комок золотистой шерсти. Я невольно закрыла рот ладонью и резко отвернулась, заметив замотанную красной проволокой косицу. Это волосы добровольца, и я не хочу представлять, как они сюда попали. Дево казался едва ли не разочарованным. Тебе не нравится? Что это? Я не хотела смотреть. Повернись. Я не шелохнулась. Повернись. И посмотри. Я медленно повернулась, прикрывая глаза ладонью и подглядывая сквозь пальцы. Холодея, я увидела, когда его запустил в коробку руку и вытащил за волосы отрезанную голову Мартина, серо-сиреневую, в грязно-желтых пятнах, с раскрытыми чернильными губами, вытаращенными мутными глазами цвета нормандского неба. Это он. Я поспешно закивала не в силах отвести глаза от ужасающего зрелища. В спутанных косицах виднелась цветущая ветка лигурианской обравены.